4. Персифия была отличным ремесленником, до да и дикто о распуске она работала скульптором, что облегчало ее превращение в оружейницу. Еще это означало, что ее не отправят на службу в имперскую армию или в мануфакторум делать бомбы и снаряды. Она слышала, какие там условия и про безжалостных надсмотрщиков, избивающих мужчин и женщин, кровавое месиво ради имперской военной машины. Эпоха надежд и славных побед, частью которых она мечтала быть, осталась в прошлом. Вместо нее воцарилась эпоха тьмы. Арсенал, куда поместили снаряжение легионеров, находился прямо под залом, уровнем ниже. Персифия выглядела настолько безобидной, что охрана без проблем позволила ей пройти в темное подземелье. Их внимание было приковано к двум могучим воинам, говорившим перед Клеевом. Она вспомнила слова своего господина. «Мне нужно, чтобы ты принесла мое оружие. Тайком протащи его в зал, никто не обратит на тебя внимания. И положи где-нибудь так, чтобы было легко найти». Она кивнула не осмелившись спорить с кобальтовым гигантом. «Ты знаешь, что на наш корабль напали, и на бастионе есть враги. Я думаю, они хотят убить нас и склонить переговоры в пользу магистра войны, а мне бы не хотелось оказаться беззащитным». Потом она ушла, опасаясь того, с чем может столкнуться. Переходы под залом были выложены холодным серым камнем с функциональными стальными распорками. Там располагались колы и кабинеты, но преимущественно склады и многочисленные офисы, заваленные грифельными досками и бумагами. Арсенал находился дальше, и Персифия пыталась придумать по пути, как ей тайно пронести что-нибудь из исполинского оружия ультрамарина, когда легкое, покалывающее тепло защекотало ее кожу и ноздри. Чувство было пьянящим, если постараться, она услышала бы гудение машин. Женщина двинулась дальше, но обнаружила перед коридором, ведущим в арсенал, стражу, которой раньше не было. Прежде чем ее увидели, она нырнула в нишу в стене и через минуту решила повернуть обратно. Здесь ей не пройти, но, быть может, она сумеет отыскать обходной путь. От мрачного главного прохода ответвлялся еще один. Именно здесь гул машин был слышнее всего и она пошла на звук, надеясь перебраться на другую сторону и проскользнуть мимо стражей. Чем дальше Персифия шла, тем громче становился звук. Что это за огромный механизм, оставалось лишь гадать. Вскоре голые стены с распорками сменили агрегаты и трубопроводы. Там стояли температурные датчики и дымовые трубы, прямоугольные камеры, защищенные многими слоями пласкрита Где-то внизу мерцал пульсирующий источник энергии. Она добралась до конца туннеля и оказалась у края пропасти, огромной формы с помостом. Как ни странно, путь был свободен. На этой глубине не было ни закрытых дверей, ни насколько она могла видеть охранников. Периодически женщина натыкалась на лежащих оружейных дронов, но их киборганика была выведена из строя. Рабочие сервиторы сновали туда-сюда поглощенные своей черной работой. Спускаясь, Персифия осторожно их обходила, стараясь не попадаться на глаза и не касаться их. Становилось все жарче, ее подмышки потемнели, на бровях повисли капельки пота. Наконец она увидела работающего за пультом сервитора. Несколько экранов показывали другие геотермальные ядерные объекты бастиона. Все они выглядели пугающе одинаково. Персифия пошла дальше, подгоняемая любопытством и притягиваемая далеким ядерным сиянием, становившимся все ближе. Внизу кто-то двигался. Не сервитор, его движения не настолько лаконичны. К тому же объект слишком крупный, намного больше любого из киборганических дронов. Существо трудилось над одним из пультов, что-то к нему подсоединяя. Персифия была слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Нечто в этой фигуре заставило ее остановиться. При виде громадины, легко передвигающейся в процессе работы, ей стало не по себе. Она вдруг поняла, почему здесь не было живых стражников, и почему путь к ядерному источнику оказался открыт. Персифия гадала, в какую даль ее занесло, ведь она потеряла уйму времени. Здесь опасно. Все ее инстинкты вопили об этом. Позволить странному существу увидеть себя означало навлечь беду, смерть. Струйка пота сбежала с брови Персифии прямо в глаз, она охнула. Фигура посмотрела наверх, и сквозь темно-красные линзы сверкнули безжалостные глаза. Существо сливалось с серыми стенами, его доспех был отделан тусклым золотом. На левом наплечнике знак черепа, словно признаменование. Оно увидело женщину и припало к полу. Персифия не сразу сообразила, что происходит. Резко разогнувшись, существо взлетело на следующую платформу. Там оно повторило движение и проделало то же самое еще раз. Металл под ногами женщины задрожал. Она побежала. По помосту снова пробежала дрожь, на этот раз более сильная. Наверное, существо запрыгнуло на платформу всего несколькими уровнями ниже. Сзади донеслось лязганье шагов, и Персифия поняла, что фигура бежит прямо к ней. Она услышала грохот металла, ударяющегося о металл, и нырнула за сервитора. Секундой позже раздался оглушительный грохот, и прислужник разлетелся на части, рассыпая вокруг кости и механические детали. Персифия помчалась прочь, в ушах звенела. За ней угналась сама смерть с железным лицом, от нее не убежать. Уши женщины заполнил оглушительный рев машины, и огромный железный воин схватил ее. Рев сменился влажным чапканьем, затем воплем, предсмертным криком Персифии. Кровь в струе хлынула изо рта на одежду и на убийцу, и глаза оружейницы остекленели.